Киангтан Как и думал Кианг, на эти девятого и восьмого оказалось очень легко. Всего-то и нужно было, что немного понаблюдать за главными действующими лицами, императором и Павловым. Если первый установил преданный забвению род во всех правах и вернул княжеский титул Велесовым, то второй вызвался сделать мальца своим учеником. Конечно, сперва Кианг все же заглянул в бывшую собственность Велесовых, но там царило запустение и разруха. Саваться в резиденцию императора было довольно рискованно, и этот вариант Кианг отложил на потом. Сперва необходимо было проверить Павлова. Для второго не составило труда оказаться рядом с поместьем целителя, и Кианг стал наблюдать. Сделать это было достаточно легко. Все же поместье находилось в достаточно застроенном районе, вокруг него хватало высоток, и первым, кого увидел Кианг на территории поместья Павлова, были люди из тайной канцелярии. Со многими из увиденных Киангу уже доводилось встречаться. Это именно они приехали после его прорыва. Вроде отряда подавления или как-то так. В общем, отряд, специализирующийся на подавлении силы одаренных. но они умирали точно так же, как и все остальные, в чем Кианг смог лично убедиться, когда показывал императору свои новые способности. Вспомнив лицо Всеволода и как он корчился от боли, Кианг улыбнулся. При их следующей встрече Всеволод умрет, и никто не сможет его спасти, ибо Девятый вернется в свою клетку и больше никогда не помешает Киангу. Именно для этого Совсем маленький отряд Кианга и прибыл в столицу. Всего три человека. Сам Кианг и два номера, второй и десятый. Если со вторым никаких проблем не было, то появляться в городе с десятым было весьма проблематично. С его внешностью это было практически невозможно. Обязательно заинтересует полиция или какой-нибудь другой правоохранительный орган. поэтому десятого Кианг будет использовать только в качестве ударной мощи, когда она потребуется. Сперва необходимо попытаться заполучить девятого потихому, а для этого нужно знать точно, где он находится. Шарицы по дому, которые охраняют люди Симонова, второму категорически противопоказано. При любом намеке на открытую конфронтацию, единственное, что он может сделать, это сбежать. Поэтому Кианг сейчас и наблюдал за домом Павлова, использовав при этом одну из новейших разработок Климова. Причем эта разработка была сделана без применения биоматериала 8 и 9. Здесь были задействованы данные человека совершенно бесполезной на первый взгляд способностью усиления зрения. Но ученые Кианга смогли увидеть в этой способности потенциал и даже создали несколько прототипов препарата, который очень сильно усиливал зрение. Единственный минус этого препарата заключался в том, что при его использовании многократно увеличивалась нагрузка на мозг, вследствие чего начинала болеть голова. Но Кианг готов потерпеть эту боль. Терпеть пришлось больше 16 часов. Ровно до того момента, пока в поместье Павлова не заехала белая машина представительского класса, из которой выскочила Яна Шуйская и какой-то паренек, чем-то слегка похожий на первого советника. Кианг моментально забыл о головной боли и встал в стойку, словно охотничья собака. Похоже, что его ожидание было не напрасным. Еще несколько минут, и он увидел их. Девятые вместе с восьмой вышли из дома Павлова. Кианг готов был в тот же момент отдать приказ восьмому и десятому привести эту парочку к нему, но сдержался. Делать что-то подобное сейчас было слишком опасно и неоправданно. Следом за машиной, на которой приехала Шуйская, следовал правительственный кортеж. А это могло означать только одно, что они сопровождают члена императорской семьи, в чьем Кианг вскоре и убедился. Когда восьмая и девятый подошли к машине, Из нее вышли Великая Княжна и Шуйский Младший. Хм. Кианг очень хорошо изучил весь род своих внезапно появившихся врагов. Нападать сейчас было нельзя. Слишком много охраны. Причем тех, кто был не на виду, наверняка было еще больше. Все же это была императорская дочь, и уровень ее охраны должен быть соответствующий. Но ничего. Кианг подождет. Он уже нашел свою собственность. Теперь осталось лишь подобрать нужный момент и вернуть ее. Пока просто последит за ними, для чего был отправлен второй. Десятый же сидел в соседней комнате и тупо смотрел в стену. Идеальный исполнитель. Делает только то, что ему приказывают. Правда, приходится следить, чтобы он вовремя принимал воду и пищу. а также справлял естественные нужды. Постоянно напоминать об этом было очень сложно, но Кианг быстро привык. Для этого он специально провел с десятым неделю, не отпуская его от себя ни на шаг. В будущих версиях их сверхлюдей Климов обещал исправить эту недоработку, но для этого им нужны были восьмая и девятый. Второй отправился следить за их целью. Океанг, наконец, позволил себе отдохнуть. То же самое он приказал и десятому. Машина для убийства также нуждалась в отдыхе. Не хватало еще, чтобы во время боя он просто отключился от усталости. Второй вернулся ближе к вечеру и рассказал о том, где были их цели. Ничего примечательного. Молодежь решила пройтись по магазинам, после чего просто покататься по городу. Великая княжна постоянно находилась рядом, и поэтому возможности атаковать у второго не было. Кианг приказал ему не рисковать. Но главное, что восьмая и девятый вернулись в поместье лишь с людьми из тайной канцелярии. Осталось подождать совсем немного. Ночью Кианг вместе со вторым и десятым вернут беглецов. Но планы Кианга нарушил очередной гость из высших эшелонов имперской власти. Когда уже стемнело, по месте заехала неприметная машина, из которой вышел Александр артурович Багратион. Кианг вспомнил, как испугался, встретив его возле двери в кабинет императора, и усмехнулся. «Сейчас он может убить даже этого монстра. Но всему свое время». Атака на поместье снова откладывалась. Кианг уже начал злиться, но ничего не мог поделать, необходимо было ждать. А потом случилось нечто непредвиденное. Девятый уехал вместе с Багратионом. Пришлось срочно будить второго, которому Кианг разрешил отдохнуть, и отправлять его следить за тем, куда повезли девятого, а самому Киангу... Оставалось только наблюдать за поместьем Павлова и ждать доклад от второго. Доклад последовал через несколько часов. Парня привезли в какой-то военно-патриотический клуб на окраине столицы. Багратион зашел туда вместе с ним, а вот вышел один. Второй попытался проникнуть внутрь, но остановился, когда обнаружил множество камер, которыми была утыкана вся улица, где располагался этот клуб. «Должно быть, одна из тайных баз Багратиона. Я слышал, что по всей столице у него таких не меньше трех штук. Только для чего он привез туда девятого?» Кианг размышлял вслух, не ожидая ответа, да и некому его было дать. Второй вопросительно смотрел на него, ожидая приказа. «Иди поднимай десятого. Потом переправишь нас к этому клубу. Мы останемся следить за ним». А ты вернёшься сюда и продолжишь наблюдение за восьмой. Если подвернётся возможность схватить её, действуй. В этом случае немедленно возвращайся в лабораторию. Климов знает, что делать с девчонкой. И не забудь тогда дать нам сигнал. Как это делать, я тебе показывал. но... Ну, а если не получится, то жди нас. Второй сказал, что всё понял. и проверил работу передатчика, что сделал для него Климов. Ученый говорил, что эти передатчики невозможно отследить, что сейчас было весьма актуально. Наверняка тайная канцелярия сейчас очень тщательно следит за поместьем Павлова, ловит все радиосигналы и так далее. Второй показал место, где сейчас должен находиться девятый, и отправился наблюдать за поместьем Павлова. Океанг с десятым двинулись в ближайший дом. Необходимо было найти место для слежки, что оказалось сделать очень просто. Ни один человек не откажется от денег, даже если разбудить его посреди ночи и попросить свалить из собственной квартиры. Очень интересный оказался военно-патриотический клуб. В него заглядывало множество высших военных чинов империи. Должно быть там очень хорошие инструктора, раз к ним за консультацией приезжают такие люди. сам багратион минимум по два раза в день наведывался в клуб а еще с ним приезжали другие важные лица из министерства обороны и происходило все это прямо на глазах у местных жителей но никто даже не придавал этому значения для своей базы багратион выбрал идеальное место даже если один из соседних домов взлетит на воздух местные жители узнают об этом из новостей на третий день наблюдения Кианг увидел парня, который приезжал к девятому вместе с Яной Шуйской. А к вечеру приехал наследник Шуйских. Парень вместе с дедом напал на кортеж Кианга и лично убил Ватанари, одного из лучших слуг Кианга, из тех, которые когда-либо были. Кианг с трудом смог побороть желание прикончить сопляка прямо сейчас. Позже он обязательно убьет его собственными руками. Сейчас куда важнее был девятый, и судя по тому, что активность около клуба сильно возросла, что-то должно было произойти. «Можешь больше не следить за Виктором. Он уже ушел», — раздался голос господина Сантера, и Кианг невольно дернулся, выпуская яд. «Господин», — воскликнул Кианг, увидев мужчину у себя за спиной, — «я уже думал, что больше вам не нужен». от момент, когда ты перестанешь быть мне нужен, ты умрешь», — сказал господин Сантер. И Кианга скрутила от невыносимой боли. Десятый бросился на защиту хозяина, но сделал всего один шаг, прежде чем упасть бесформенной куклой.